И бурь, любимое дитя. Ты сохранил в блуждающей судьбе Прекрасных лет первоначальной нравы, Лицейской шум, лицейские забавы Средь бурных волн мечтались о тебе. Ты простирал из заморя нам руку, ты нас одних в молодой душе носил и повторял на долгую разлуку настайный рок быть может осудил. Друзья мои, прекрасен наш союз, он как душа неразделим и вечен, не колебим свободен и обеспечен, срастался он под сенью дружных мус.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 Приник ласкающей головой С мольбой моей печальной и мятежной С доверчивой надеждой первых лет Друзьям иным душой предался нежной Но горек был не братской их привет И ныне здесь, в забытой сей глуши В обители пустынных вьюг и хлада Мне сладкое готовила отрада Троих из вас Друзей моей души Здесь обнял я Поэта домопальный Опущен мой Ты первый посетил Ты усладил изгнание День печальный Ты в день его лицея Превратил Ты, Горчаков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 Проселочной дорогой мы встретились И братски обнялись. Когда постиг меня судьбины гнев Для всех чужой, как сирота бездомный, Под бурю главой паник я томный, И ждал тебя, вещун пермесских дев, И ты пришел. Сын Лени вдохновенный, О, Дельвик мой, Твой голос пробудил Сердечный жар, Так долго усыпленный, И бодрый я судьбу благословил. С младенчества дух песен в нас горел, И дивное волнение мы познали, С младенчества две музык к нам летали, И сладок был их лаской наш удел.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 Но юность нам советует лукаво, И шумные нас радуют мечты. Опомнимся, но поздно, И уныло глядим назад, Следов не видя там. Скажи, Вильгельм, Не то и с нами было Мой брат родной по музе, По судьбам пора?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 О любви, Пора и мне. Пируйте, о друзья, предчувствую отрадное свидание, Запомните ж поэта предсказанья, Промчится год, и с вами снова я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 Увы, наш круг час от часу рядеет. кто в гробе спит, кто дальний сиротеет, судьба глядит. Мы вянем, дни бегут, невидимо склоняясь и холодея, мы близимся к началу своему. Кому же из нас?